— Не ваш, а сын? — спросил он. — Вы сам сказали, что ваш ребенок на Кинкейт. Это не мой ребенок! — печально возразила Джен. — Где же мой? — Там не буль другая ребенка. Я думал, это ваша. Я очень шаль. Андерсон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 Вы не знаете, чей это ребенок? – спросила она Андерсона. Швед покачал головой. Если это не ваш сын, я не знаю, чей это ребенок. Мистер Роков говорила, это ваш сын. Я не могу ходить на Кинкет. Роков меня убивал. Но вы может, туда ходить.